Её привела в себя, как ни странно, Катька Мухина. Катька — вечно несчастная, шмыгающая носом от хронического питерского насморка, потерявшая родителей, а вместе с ними, казалось, и всякий интерес к жизни. Катька приходила и сидела с Ниночкой, словно с больной, днями и ночами. Сначала она сидела молча, а потом стала рассказывать, как живёт. Будто Ниночка этого не знала. В конце концов, они вместе выросли, Когда-то Ниночкин папа руководил министерством, в котором начинал Катькин папа. Или наоборот. Впрочем, неважно. В детстве Ниночку часто привозили в Белоярск на каникулы. И Любовь Ивановна, Катькина мать, угощала их диковинным вареньем из крыжовника. Варенье называлось брежневским. Из каждой ягодки была вынута сердцевинка, а на её место вложен грецкий орешек. Ягоды были прозрачными, янтарными, варенье тягучим, остреньким, кисло-сладким. Кажется, в сироп ещё добавляли лимон. Любовь Ивановна заставляла девчонок чистить ягоду, и они часами сидели на террасе, залитой солнцем, и прилежно ковыряли ножиками крыжовник. И руки у них были липкие и сладкие, с прилипшими крыжовинными хвостиками. Ниночка с Катькой маялись, ныли, ягоды на громадном подносе как будто совсем не убавлялись. Девчонки ныли, но знали, что потом, после ягод, их отпустят купаться, и они побегут на перегонки к Енисею. А Любовь Ивановна вслед им будет кричать, чтобы ни в коем случае не заплывали на стремнину. Опасно! Катька как-то очень неудачно вышла замуж. Митька, её брат, вырос и стал попивать, и всё пошло наперекосяк. Митю Ниночка почти не знала. Он был старше, рано уехал в Москву и в Белоярск наезжал редко. Но когда приезжал, у девчонок был праздник. Никто лучше его не умел придумывать интересные штуки. Например, отпроситься у матери в ночной с конюхами. На губернаторской даче всегда держали лошадей. И в ночном было таинственно, загадочно и немного страшновато. Огонёк Бакина покачивался на тёмной реке. Звёзды мигали, как будто неведомый ветер вечности ярошил их. Сладко пахло какой-то травой. Местные называли её медуницей или божьей метёлкой. Лошади хрупали, вздыхали и переходили с места на место. Никогда потом Ниночка не видела такой тёмной реки с бакином и плотом, под которым шумела вода. Не слышала такого тёплого шелеста летнего ветра в старом Осокоре потрескивание веток в костре, мирного, успокаивающего хрупанью лошадей. Всё было. Сады Ватикана, развалины Рима, пляжи Вородейра, скальные монастыри Каппадокии, а такого никогда. Катька после университета осталась с мужем в Питере, и они с Ниночкой стали было изо всех сил дружить, теперь уже как взрослые замужние дамы. Но это оказалось сложно, Генку Зосимова Ниночка очень быстро возненавидела лютой ненавистью. Катьке он не давал никакой жизни, считал её деревенской дурой, очень быстро стал обманывать. Ниночка обман замечала, а Катька нет, как будто жила с завязанными глазами и с заткнутыми ватой ушами. Ниночка сердилась, пыталась открыть подруге глаза на правду, что, как известно, дело гиблое и неблагодарное. Катька сердилась, не верила ни одному её слову и считала, что Ниночка хочет разрушить её счастье. Счастье очень быстро разрушилось само по себе. Ниночкин муж ушёл к молодой и талантливой. Катин муж, наоборот, изо всех сил старался, чтобы жена ушла сама, ему некуда было деваться. Он жил в квартире, купленной тестем, и на денежное довольствие, выдаваемое тем же тестем. Катя всё не уходила, и Генка совершенно её извёл. Тогда, после Ниночкиного развода, Катя приходила к ней и рассказывала, как именно Генка её изводит. Она рассказывала очень просто, словно не о себе, но вот будто кинокартину пересказывала. Поначалу Ниночка не слушала, сидела или лежала на диване, совершенно безучастно, а потом стала слушать. И вдруг оказалось, что её, Ниночкина жизнь, не идёт ни в какое сравнение с Катькиной. Вдруг выяснилось, что Ниночкин муж — молодец, умница, честный человек и практически герой-мужчина, хотя бы потому, что бывший жену из квартиры не выживал, делиться не требовал. Новую молодую талантливую подругу Ниночки не демонстрировал. Из Катькиных историй следовало, что развод значительно лучше, чем ежедневная пытка жизнью вместе, когда один день и ночь изводит другого, а другой вяло сопротивляется. Наслушавшись истории, Ниночка принималась Катьку утешать и строить планы избавления от Генки. Один замысловать и другого. Развестись просто так было почему-то нельзя. Кажется, из-за квартиры. Огромные квартиры на каменноостровском, которую покойный Анатолий Васильевич, Катькин отец, купил дочери на свадьбу. Вроде бы были составлены и подписаны документы, согласно которым квартира целиком и полностью завещалась Кате на вечные времена, но с отсрочкой. То есть пока был жив губернатор Мухин, квартира была его собственностью, а после его смерти по наследству переходила к Катьке, только не сразу а спустя несколько лет. В этой квартире можно было жить сколько угодно, но её решительно нельзя было ни продать, ни поделить, по крайней мере, до той поры, пока не закончится отсрочка. А папаша Мухин срок назначил, дай Боже, лет семь, что ли. Анатолий Васильевич громогласный, решительный, прямолинейный как проспект в только что отстроенном микрорайоне, да к тому же ещё и губернатор огромного сибирского края, Был совершенно уверен, что всё отлично придумал. Он собирался жить вечно. И ему казалось, что даже если он чего-то там не додумал, в случае необходимости он исправит. Нажмёт на кнопки, задействует нужных людей, и девочка без защиты уж точно не останется. Он умер, и Любовь Ивановна умерла тоже. И девочка осталась одна, без всякой защиты, и с братом-алкоголиком на руках. У Кати не было сил и решительности, чтобы развестись с Генкой. Ему нужна была квартира его дурищей жены, которая оценивается в миллион, а может и в два. Её можно было продать и поделить только по истечении отсрочки и никак иначе. Вот как всё придумал изверг-губернатор. Разводиться раньше Генке было нельзя. Он пролетел бы мимо квартиры, не получил бы ничего, вообще ничего. А сумма была огромной. Да что там говорить, половина стоимости квартиры и то была столь велика, что у Генки от сладких мыслей о таких деньгах захватывало дух. Ниночка сто раз твердила «разводись да разводись». Но Катя боялась Генки, по-настоящему боялась. И только охраняла свои бумажки, подтверждавшие право на наследство, втягивала голову в плечи, молчала, пряталась и о разводе даже думать страшилась. И Ниночкины планы избавления от Генки никак не могли осуществиться. Ниночка легко вздохнула от воспоминаний, рассматривая в зеркале собственное, неприлично весёлое и счастливое лицо. Нужно срочно звонить Катьке, объявить, что они едут в магазин за нарядами, а потом на вечеринку. Она, конечно, заортачится, но Ниночка её уговорит. И еще нужно рассказать про бывшего мужа, который назначил ей свидание. Самое настоящее свидание, как когда-то. Вот Катька удивится. Ниночка позвонила, быстро обработала подругу на предмет похода по магазинам. Еще полюбовалась на себя в зеркало. «Хороша, хороша, ничего не скажешь». И стала собираться. Обратный отсчет начался. Времени у нее осталось совсем немного. Но она, конечно, не знала об этом. А если бы узнала, не поверила.